Глава 101. Я помню все. Птицу, воспоминания из благовоний, то, как мир начал наполняться черными трещинами, падение, фэн. И по прошествии 49 дней что-то поменялось. Папа стал другим. За те годы, что он провел в командировках, его присутствие окрасилось в жесткий ледяной голубой. Но теперь он несёт с собой тёплую, обнадеживающую жёлтую охру. Он очень старается. Мы учимся снова разговаривать. По-настоящему. Как раньше. У нас опять появляются свои шуточки. Мы вспоминаем, как улыбаться друг другу. Это последний подарок, который оставила нам птица. Память. Пазл истории моей семьи собран, Так что теперь я ее наконец знаю и понимаю, так же как и напоминание о любви, которая всегда была с нами, даже в минуты не настей, даже когда ее трудно было разглядеть, даже когда мы уже отчаялись. Зачеркнутое. Я хочу, чтобы вы помнили. Я буду, буду помнить.